Понятно, что известие о посредничестве ненавистного Савинова между Никоном и царем не могло очень склонить Иоакима на милость к Никону. Там же часть первая, страница 78. Савинов был сослан в Кожиезерский монастырь. Никон переведен в Кириллов. Но царский учитель семён Полоцкий был сильнее прежнего и печатал свои проповеди без благословения священного патриарха. Кроме близких отношений к царю, Иоакиму нельзя было дотронуться до Полоцкого, и потому что он не подавал повода к таким обвинениям, на основании которых можно было осудить Савинова. Из адресов на письмах Матвеева мы видим кто были самые влиятельные, самые близкие к царю люди. К ним скоро присоединился другой милославский боярин Иван Богданович, которого мы видели воеводою в Казани во время ссылки Матвеева. Иван Богданович был самый энергический из милославских, ибо Иван Михайловича вставало только на интригу, на подземный подкоп против кого-нибудь. По возвращении из Казани Иван Богданович, как говорят, схватился за все дела, но сейчас же пошли на него со всех сторон жалобы, и это отдалило от него молодого царя, у которого уже было двое любимцев. Первый — постельничий Иван Максимович Языков, другой — комнатный стольник Алексей Тимофеевич Лихачев, бывший учителем царевича Алексея Алексеевича. Приближение Языкова объясняется легко из самой должности его. Та же должность дала значение Адашеву при Иоанне IV Ртищеву при царе Алексея михайлович Но есть известие, что двое старых бояр, князь Долгорукий и Хитрово, не имея личной возможности соперничать с Милославским и быть постоянно с царем, выдвинули Нарочно Языкова и Лихачева перевешивать влияние Милославского. Об Языкове сохранились отзывы как о чрезвычайно ловком придворном. Его называют «человеком великой остроты», «глубоким», «московских», «прежде площадных» здесь, разумеется, площадь или площадка на крыльце, где собирались молодые придворные, смотрите выше первую главу, потом же дворских обхождений проникателем. Лихачева называют человеком доброй совести, исполненным великого разума и самого благочестивого состояния. Такой же отзыв встречаем и о братье его Михаиле Тимофеевич. Понятно, что для всех этих лиц Самым важным вопросом был вопрос о браке царя. Молодая царица может уничтожить или ослабить влияние царевин, теток и сестер, а, следовательно, и Милославских, может привести во дворец своих родственников. Рассказывают, что, идя однажды в крестном ходу, Федор увидал девушку, которая ему очень понравилась. Он поручил Языкову справиться о ней, И тот донес, что это Агафья Семенна Грушецкая, живет у родной тетки, жены думного дьяка заборовского и дьяку дано знать, чтоб не выдавал племянницы впредь до указа. Милославский, узнав о намерении царя жениться на Грушецкой, подумал, что это происки Языкова и Лихачева, и стал чернить Грушецкую и мать ее. Но Языков и Лихачев обнаружили клевету. Царь женился на Грушецкой в июле 1680 года, а Милославскому запретил являться ко двору. И хотя молодая царица по великодушию своему выпросила ему прощение однако он потерял с этих пор всякое влияние. Языков и С 1678 года называется «Постельничем думным». В 1680-м государь пожаловал его из постельничьих думных в окольничье и указал быть ему в В тот же день на место Языкова в постельничье пожалован был Лихачев. Там же часть первой, страницы 114 и 116. В конце царствования Языков был пожалован в бояре. Таким образом, самыми близкими к царю, самыми влиятельными на дела правления, явились люди новые, молодые, Языков и Лихачев. Но подли них, если не в такой близости, однако с сильным влиянием на дела, «Видим человека одного из самых стародавних родов, еще молодого по летам, боярина князя Василия Васильевича Голицына, ни одним именем и отечеством, напоминавшего знаменитого предка своего, слывшего столпом в смутное время». Бесспорно, что Голицын был представительнее и способнее всех бояр описываемого времени. К этому присоединял он еще далеко не общее всем тогда образование, дававшее ему известную широту взгляда, умение покончить с вредную стариною, хотя бы эта старина была для него выгоднее, чем для других. Итак, говоря о правительственной деятельности Федора Алексеевича, царя очень молодого и болезненного, мы обязаны постоянно иметь в виду людей его окружавших сначала Милославских, потом, особенно, с 1680 года, Языкова, Лихачева и Голицына, хотя, разумеется, по недостатку подробных известий мы не можем определить долю каждого из них в правительственной деятельности. Федор наследовал от отца три трудные задачи внешней политики. Окончание дела с Дорошенком, отклонение притязаний Польши на буквальное исполнение андрусовских статей и войну турецкую. Еще при жизни царя Алексея в январе 1676 года Дорошенко дал знать князю Ромодановскому, что он уже присягнул великому государю пред Запорожским кошевым и Донскими казаками, и в другой раз — не только перед боярином и гетманом и перед самим царским величеством присягать не станет. В Москву ехать ему теперь никак нельзя, потому что ежечасно ожидает прихода под подчагирин неприятелей, турок и татар, озлобленных на него за присягу великому государю. Булавы он не пошлет, потому что булаву дали ему войском, войском пусть и возьмут». Где булава, тут и голова».